Часть пятая. Глава первая. К четырем часам утра луна скрылась. Наступила темная ночь. У ден все еще спали. Старый кирпичный дом, безмолвный и мрачный, с плотно запертыми дверями и окнами, стоял в конце обширного запущенного сада, за которым начиналась шахта Жан-Барт. Позади дома, километра на три, тянулась пустынная дорога в Вандам, большую деревню, скрытую за лесом. ден -Элен, усталый после целого дня, проведенного в шахте, храпел, повернувшись носом к стене. Вдруг ему показалось, что его зовут. Проснувшись, он действительно услыхал голос и побежал отворить окно. Перед ним в саду стоял один из его штейгеров. — Что случилось? — спросил он. — У нас, сударь, бунт. Половина рабочих отказывается от работы и не дает другим спускаться в шахту. ден -Элен не сразу понял, в чем дело. В голове, отяжелевшей от прерванного сна, шумело. Из окна его обдавало холодом, как из ледяного душа. — Так заставьте их спуститься, черт возьми! — проговорил он. — Это длится уже целый час. — сказал Штейгер. — Мы решили, что надо пойти за вами. Только вы, быть может, сумеете их образумить. — Хорошо, иду. Данилен быстро оделся. Он совершенно пришел в себя, но был до крайности взволнован. Можно было ограбить весь дом. Ни слуга, ни кухарка, никто не шевельнулся. Но по другую сторону площадки слышались возбужденные голоса и когда Данилен выходил, дверь распахнулась, и показались обе его дочери в наскоро накинутых белых пеньюарах. Старшая, Люси, двадцати двух лет, высокая, пышная брюнетка, и младшая, Жанна, которой едва исполнилось девятнадцать, небольшого роста, золотистыми волосами, нежная и миловидная. — Папа, что случилось? — Ничего особенного. Ответил Данелен, чтобы успокоить дочерей. Там, кажется, шумят буяны. Пойду посмотрю. Но они запротестовали не хотели его отпускать, требуя, чтобы он хоть выпил чего-нибудь горячего, иначе он вернется больной. Ведь он должен помнить о своем слабом желудке. Отец отнекивался, уверяя честным словом, что ему надо идти скорее. Послушай! сказала Жанна, повиснув у него на шее. — Выпей рюмку Рома с двумя бисквитами, а то я от тебя не отстану, и тебе придется унести меня с собой в таком вот виде. Он должен был подчиниться, ворча, что бисквиты застрянут у него в горле. Но дочери уже спускались перед ним по лестнице со свечами в руках. Внизу, в столовой, они стали торопливо подавать. Одна наливала в рюмку Рома, Другая устремилась к буфету за бисквитами. Рано оставшись без матери, девочки были избалованы отцом и без надлежащего руководства довольно плохо воспитаны. Старшая мечтала стать оперной певицей. Младшая была помешана на живописи. Она обладала смелым вкусом, выделявшим ее среди других. Когда сильно расстроенные дела заставили их переменить весь уклад дома, Экстравагантные девицы сразу превратились в очень сметливых и разумных хозяек, глаз которых открывал в щитах каждый упущенный сантим. Теперь они, несмотря на свои размашистые манеры художниц, крепко держали в руках бразды правления, экономили каждое су, ссорились с поставщиками, без конца переделывали старые платья и добились всеми этими усилиями того что дом сохранял приличный вид, хотя нужда и росла. — Папа, ты ничего не ешь, — повторила Люси, заметив его озабоченность, его мрачную молчаливость. Она испугалась. — Значит, это серьезно? У тебя такой вид? Скажи только слово, и мы останемся с тобой. Обойдутся на этом завтраке и без нас. Люси говорила о пикнике, который предстоял в то утро. Госпожа Энбо должна была заехать в коляске сначала Грегуаром за Сосилью, потом за ними, чтобы всем вместе отправиться в Маршен на литейный завод, куда их пригласила завтракать жена директора. Это был прекрасный случай осмотреть мастерские, доменные и коксовые печи. — Конечно, останемся, — подтвердила Жанна. И Данилен рассердился. — Зачем? Я вам повторяю, что это пустяки. Доставьте мне удовольствие, ложитесь обратно в постель, выиспитесь хорошенько и будьте готовы к десяти часам, как условлено. Он обнял их и поспешно вышел. Сапоги его застучали по мерзлой земле в саду, затем шаги затихли в отдалении. Жанна заботливо заткнула пробкой бутылку с ромом, а Люси заперла бисквиты на ключ. В комнате на всем лежала холодная опрятность, как во всех столовых, где скудно едят. Обе девушки воспользовались тем, что встали так рано, и проверили, не осталось ли с вечера какого-нибудь беспорядка. Вот валяется забытая салфетка, надо побронить прислугу. Наконец они поднялись к себе наверх. Данилен шел кратчайшим путем по узким дорожкам огорода. Он думал о своем пошатнувшемся состоянии, о проданной акции Монсу, о миллионе, который он реализовал, мечтая увеличить его в десять раз, и который сейчас подвергается такому риску. Ряд непрерывных неудач, огромный непредвиденный ремонт, разорительные условия эксплуатации — И, наконец, страшный промышленный кризис, разразившийся в то самое время, когда предприятие только начало приносить доход. Забастовка может его доконать. Он толкнул маленькую калитку. В ночной темноте едва можно было угадать темные очертания шахтенных построек, вдали мерцало несколько фонарей. Жан-Барт нельзя было сравнить по значительности с Воре. Но благодаря обновленным постройкам шахта стала, по выражению инженеров, красивой. Не ограничиваясь тем, что ширину шахтного колодца увеличили на полтора метра, а глубину довели до 708 метров, промысел заново оборудовали, поставили новую машину, новые клети для спуска рабочих, обновили по последнему слову техники инвентарь. В постройках сказывался даже некоторый налет изящества. Сортировочная украшена резным фризом, башня — часами, приемочное и машинное отделение закруглены словно капелла в стиле возрождения. Надо всем высилась труба, увенчанная мозаичной спиралью из красного и черного изразца. Водоотливной насос помещался на другой шахте, ближе к старой шахте Гастон-Мари, предназначенной только для откачки. В Жан-Барти, по правую и левую стороны от главной шахты, было только два ствола, один для вентиляции, другой с лестницами для спуска. Шаваль пришел первым в три часа утра и принялся совращать товарищей, убеждая их последовать примеру шахтеров из Монсу и требовать прибавки в пять сантимов на вагонетку. Очень скоро четыреста человек, которые работали на дне шахты, высыпали из бараков в приемочную, с криками размахивая руками. Желавшие продолжать работу, басые с лопатой или с киркой под мышкой, Держали в руках лампочки. Другие углекопы, еще в сабо и в пальто по случаю холода, загораживали проход в шахту. Штейгеры надрывались до хрипоты, стараясь водворить какой-нибудь порядок. Они взывали к благоразумию рабочих, умоляя их, по крайней мере, не мешать тем, кто хочет работать. Увидев Катрину в куртке, штанах и синем чепчике, шаваль вышел из себя. Еще дома он строго приказал ей не вставать. Она же, в ужасе от прекращения работы, все же пошла вслед за ним. Шаваль никогда не давал Катрине денег, и ей часто приходилось самой расплачиваться за него и за себя. Что же с ней будет, если она перестанет зарабатывать? Одна страшная мысль преследовала ее — боязнь очутиться в маршенском публичном доме, где обычно кончали свою жизнь откатчицы, оставшиеся без хлеба и крова. — Черт возьми! — закричал Шаваль. — Ты чего сюда притащилась? Она бормотала, что ренты у нее нет, и она хочет работать. — А, ты идешь против меня, девка? — Вон сию же минуту, или я так поддам тебе под зад! Испугавшись, она отошла и притаилась в сторонке, желая посмотреть, чем все это кончится. Данилен подошел со стороны лестницы, ведущей в сортировочную. Несмотря на слабый свет фонарей, он быстрым взглядом окинул всю картину. Всю эту кучу людей, тонущую во мраке. Он знал в лицо каждого забойщика, нагрузчика, приемщика, каждую откачицу И вообще всех, даже подручных. В главном корпусе, еще новом и чистом, приостановленная работа точно ждала, когда к ней приступят. Из разведенной машины вырывался легкий свист пара. Клети для спуска рабочих, подвешенные на канатах, оставались неподвижны. Брошенные вагонетки загромождали чугунные плиты. Было взято всего 80 лампочек, остальные мерцали в лампочной. Но достаточно было одного его слова, чтобы вся трудовая жизнь снова пришла в движение. «Что у вас тут происходит, ребята?» — спросил он громко. «Чем вы недовольны? объясните ко мне все, и мы договоримся». В беседах с рабочими Данилен обычно принимал отеческий тон, хотя и требовал от них много работы. Властный, грубоватый. Он прежде всего старался привлечь их добродушным голосом, в котором звучали раскаты военной трубы. Рабочие его любили и особенно уважали за его мужество. Он всегда был вместе с ними в штольнях. Первый шел в опасные места, когда несчастный случай вызывал на шахте панику. Два раза после взрыва, когда отступали самые храбрые, его спускали в шахту, подвязав подмышки веревками. Ну как? — сказал он. — Надеюсь, вы не заставите меня раскаиваться, что я за вас поручился. — Вы знаете, я ведь отказался от жандармской охраны. Говорите спокойно, я вас слушаю. Все замолчали, смущенные, немного отстраняясь от него. Наконец Шаваль заговорил. — Вот что, господин Данилен? — Мы не можем продолжать работу, если нам не прибавит по пяти сантимов за вагонетку. Данилен удивился. — Как? Пять сантимов? — Почему такое требование? Я-то ведь не жалуюсь, что вы плохо делаете крепление. Я не обременяю вас новым тарифом, как администрация Монсу. — Может быть, но товарищи из Монсу все же правы. Они не принимают тарифа и требуют увеличения платы на пять сантимов потому что при нынешних ценах никак нельзя чисто работать. И вот мы требуем пять сантимов прибавки. Эй, вы там, так ведь?» Послышались утвердительные голоса. Шум усилился. Жесты становились угрожающими. Мало-помалу все сплотились в тесный круг. В глазах Данилена блеснул огонь а его кулак, кулак человека до безумия, любящего твердую власть, инстинктивно сжимался, чтобы не поддаться искушению схватить кого-нибудь за шиворот. Однако он предпочел спорить и взывать к благоразумию. — Вы хотите пять сантимов? — Я допускаю, что работа этого стоит. Только я-то не могу вам их дать. — Если я на это пойду, то просто вылечу в трубу. Поймите, что я должен жить хотя бы для того, чтобы и вы могли жить. А у меня больше нет сил. Малейшее увеличение себестоимости добычи угля приведет к банкротству. Два года назад, помните, во время последней стачки, я уступил. Тогда еще было возможно. Но это повышение платы меня разорило. И я бьюсь вот уже два года. А теперь я скорее соглашусь сейчас же прикрыть свою лавочку, чем через месяц ломать себе голову. Где достать денег, чтобы с вами расплатиться?» Шаваль злобно засмеялся в лицо хозяину, который так откровенно выкладывал перед ними свои дела. Другие повесили носы. Упрямым, недоверчивым людям никак нельзя было втемяшить, что хозяин не наживает миллионов на своих рабочих. Тогда Данилен стал настойчивее. Он принялся объяснять им свою постоянную борьбу с Монсу, которая все время на чеку, чтобы его проглотить, как только он оплошает и сломает себе шею. Эта страшная конкуренция заставляет его быть экономным, тем более что значительная глубина Жан-Барта увеличивает расходы по добыче. Обстоятельства чрезвычайно неблагоприятное едва уравновешиваемая толщиной угольного слоя. И после той последней забастовки он ни за что не повысил бы заработной платы, если бы необходимость не заставила его тянуться за Монсу, да кабы не страх, что рабочие его покинут. А теперь пусть они сами подумают о завтрашнем дне. Чего они добьются, когда он вынужден будет все продать, и они очутятся под ермом правления? Он ведь не царит в далеком неведомом святилище. Он не из тех акционеров, что держат управляющих, чтобы стричь рабочего, которого акционер никогда не видал в глаза. Он просто хозяин, рискующий не только состоянием, но и всем, что у него есть, своим умом, здоровьем, даже жизнью. Прекращение работы — смерть для него, потому что у него нет запасов а заказы все равно должны быть выполнены. А капитал, затраченный на оборудование, разве может бездействовать? Ведь он взял на себя обязательства. Кто уплатит деньги, доверенные ему друзьями? Это было бы просто банкротством. — Так вот что, друзья, — сказал Данилен в заключение. — Я хотел вас убедить. Нельзя предлагать человеку самого себя погубить, не так ли? Прибавить вам пять сантимов или допустить вашу забастовку для меня все равно, что перерезать себе горло. Он умолк, пронесся ропот. Часть углекопов поколебалась. Некоторые направились к шахте. — Во всяком случае, — сказал один из штейгеров, — все могут действовать по собственному усмотрению. Кто желает работать? Катрина подошла одна из первых но шаваль в бешенстве оттолкнул ее крикнув мы все заодно только подлецы бросают товарищей с этой минуты казалось что соглашение невозможно шум возобновился людей выталкивали из шахты кулаками они рисковали быть задавленными в свалке директор в отчаянии попытался один бороться с этой толпой обуздать ее угрозами все было тщетно и он Отступил. Дэни Лен оставался еще несколько минут в приемочной конторе. Задыхаясь, он опустился на стул, обескураженный своим бессилием, без единой мысли в голове. Придя, наконец, в себя, он приказал одному из надзирателей позвать Шаваля. Когда тот пришел и согласился его выслушать, хозяин жестом пригласил других удалиться. «Оставьте нас!» Данилену пришла мысль поразведать, что задумал этот молодец. С первых же слов он почувствовал, что перед ним чистолюбец, с страстной завистью. Данилен решил взять его лестью, стал удивляться, почему такой способный рабочий сам губит свое будущее. Он уже давно к нему приглядывается, хочет выдвинуть его. В конце концов Данилен прямо предложил назначить его через некоторое время штейгером. Шаваль слушал, молча сжав кулаки. Но понемногу они разжимались. В голове его шла большая работа. Если он будет настаивать на забастовке, то в лучшем случае станет помощником Этьена. А тут открывается совсем другая дорога. Он может пройти в ряды начальства. Он почувствовал, как его охватывает и пьянит чистолюбие. К тому же партия забастовщиков, которую он поджидал с утра, до сих пор не появлялась. Вероятно, что-нибудь ей помешало, может быть, жандармы. Самое время было покориться. Но он еще продолжал отрицательно качать головой, разыгрывать неподкупного, с негодованием бить себя в грудь. В конце концов, не сказав ни слова хозяину о свидании, которое он назначил товарищем из Монсу, Шаваль обещал успокоить своих и уговорить их спуститься в шахту. Деннилен не показывался. Даже штейгеры держались в стороне. В течение целого часа они слушали, как Шаваль ораторствовал и спорил, стоя на вагонетке в приемочной. Часть рабочих в ответ ему свистала. 120 человек ушло, упорно отстаивая его же предложение. «Был уже восьмой час». Начинался день. Ясный, веселый, морозный. И вдруг шахта опять пришла в движение. Прерванная работа возобновилась. Встрепенулась машина, в которой заходил главный рычаг, разматывая канаты валов. Затем под сигнальные звонки начался спуск рабочих. Клите наполнялись, исчезали, показывались снова. Шахта поглощала очередную порцию подручных — откачиц и забойщиков, а приемщики с грохотом катили вагонетки по чугунному полу. — Чтоб тебя! Чего ты тут прохлаждаешься? — крикнул шаваль Катрини, которая ждала своей очереди. — Спускайся! Нечего лодорничать! Ровно в девять часов утра подъехала в коляске госпожа Инбо вместе с Сосильью. Жанна и Люси были уже элегантно одеты, несмотря на то, что платья их перекраивались раз двадцать. Данилен удивился, увидав Негреля, который сопровождал дам верхом. — Как? Значит, и мужчины приглашены? Тогда госпожа Энбо покровительственным тоном пояснила, что ее напугали рассказами. Говорят, в этих местах шляется много подозрительного народу, вот она и запаслась телохранителем. Негрель, смеясь, успокаивал. Не стоит волноваться. Пустые угрозы горлопанов. Ни один из них не осмелится швырнуть камнем в окно. Данилен все еще под впечатлением своего успеха рассказал, как ему удалось остановить бунт в Жан-Барте. Теперь он спокоен. И в то время, когда на вандамской дороге барышни усаживались в коляску, радуясь прекрасному дню, Никто не предполагал, что вдали в поселках уже растет тревога, движется народ, а если приложить ухо к земле, можно услыхать топот ног. — Прекрасно, так и решим, — повторяла госпожа Энбо, — вечером вы заедете за барышнями и пообедаете у нас. Госпожа Григуар также обещала приехать за сосилью. — Почту долгом быть, — сказал Данилен коляска покатила по направлению к вандаму жанна и люси высунулись еще раз улыбаясь отцу который стоял у дороги а Нагрель молодцевато горцевал у самых колес экипажа проехали лес и свернули на дорогу из Вандама в Маршен. неподалеку от тартаре жанна спросила госпожу энбо знает ли она зеленый откос Но та, несмотря на свое пятилетнее пребывание в этих краях, призналась, что ни разу там не бывала. Тогда решили сделать крюк. Тартаре находилось на опушке леса. То было невозделанное, бесплодное место вулканического происхождения. Там в подпочвенной глубине уже многие века горели угольные пласты. А Тартаре давно сложилась легенда. Углекопы рассказывали целые истории. Огонь с неба упал в недра этого Содома в то время, когда откатчицы предавались там гнусному распутству. Они даже не успели оттуда вырваться, и поныне горят в этом аду. Темно-красные прокаленные скалы покрылись, как проказы налетом квасцов. Из расщелин, словно желтый цветок, показывалась серо. Храбрецы, отваживавшиеся ночью заглянуть в эти расщелины, клялись, что видели там пламя, в котором горят души грешников. Блуждающие огни выбивались на поверхность почвы, клубились горячие зловонные пары, а грязная дьявольская кухня, не переставая, дымилась. И как чудо вечной весны возвышался среди этого проклятого тартаре зеленый откос. Вечно зеленые луговины, буки с постоянно распускающимися листьями и поля, дающие три жатвы в год. То была естественная теплица, согреваемая пламенем угля, горящего в недрах глубоких пластов. Здесь никогда не видали снега. Огромная зеленая куща рядом с обнаженными лесными деревьями распускалась в этот декабрьский день, нетронутая ржавчиной мороза даже на кончиках листьев. Коляска быстро катилась по равнине. Негрель, посмеиваясь над легендой, объяснял, что огонь появляется на дне шахты от угольной пыли. Если его не одолеть, он может гореть без конца. И Негрель рассказал об одной бельгийской шахте, которую удалось потушить, только направив в нее течение речки. Вдруг он замолчал. Толпы углекопов каждую минуту пересекали дорогу, по которой ехала коляска. Они проходили безмолвно, бросая взгляды на эту роскошь, заставлявшую их сторониться. Число их все росло. Лошади вынуждены были идти шагом по маленькому мосту через карпу. Что происходит? Почему народ вдруг заметался по дорогам? Барышни испугались. Нагрель почуял в этом трепетном движении что-то недоброе. Все вздохнули с облегчением, когда приехали в Маршен. Ряды доменных и коксовых печей, как будто стараясь погасить солнце, дымились, извергая сажу, расплывавшуюся в воздухе нескончаемым черным дождем.